Глава одиннадцатая. Всё ещё среда. Прошёл час, но у Геш духу не хватило разбудить спящего на диване бедолагу. Измученный он выглядел во сне таким несчастным. На лице начали проступать кровоподтёки. Нижняя губа выпечена, как у обиженного ребёнка. Веки временами подрагивают, грудь поднимается в тяжёлом вздохе, будто он прямо сейчас во сне разрыдается. Приготовив обед, Геш всё-таки разбудила его и усадила за стол. Энна пробормотал что-то вроде «спасибо». Ел с волчьей жадностью, то и дело поглядывая на неё, но ни слова не говорил о случившемся. В конце концов она сказала, «Больше дать не могу, мне ещё густого кормить. Ложитесь-ка на диван и вздремните ещё маленько. А с вашей женой я потом сама». Он опять что-то пробурчал, не поймёшь, то ли соглашаясь, то ли возражая но к дивану шагнул с удовольствием и через минуту вновь крепко спал. Уже под вечер, услышав, как у соседки открылась входная дверь, Геш тихонько шмыгнула на площадку и постучала. Эва Клуги отворилась сию же минуту, но стала на пороге так, что в квартиру не войдёшь. «Ну?» — враждебно спросила она. «Извините, госпожа Клуги, опять я вас беспокою», — начала Геш. «Но ваш муж лежит у меня». «Буга и сэсовец нынче утром приволок. Вы только-только ушли». Эва Клуги по-прежнему враждебно молчала, и Геш продолжила. «Отделали его ужас как? Живого места нету. Муженёк у вас, конечно, не подарок, но в таком виде выставлять его на улицу не годится. Вы только гляньте на него, госпожа Клуги». «Нет у меня больше мужа, госпожа Геш», — непреклонно произнесла Эва. «Я же вам сказала, слышать о нём больше не желаю». Она хотела было вернуться в квартиру. «Не спешите, госпожа Клуги», — не унималась Геш. «Как-никак он вам муж, дети у вас». «Этим я особенно горжусь, госпожа Геш, этим особенно». «Люди бывают жестоки, госпожа Клуги, и то, что вы собираетесь сделать, как раз жестоко. Нельзя ему в таком виде на улицу». «А что он годами надо мной вытворял нежестоко?» «Мучил меня». Всю жизнь меня поломал, в конце концов даже любимого сынка отнял. И я должна пожалеть его только потому, что он получил взбучку от эсэсовцев? И не подумаю. С него все взбучки, как с гуся вода». После этих слов, яростных и злобных, Эва Клуги просто-напросто захлопнула дверь перед носом у соседки и тем положила конец беседе. «Сколько можно терпеть эту пустопорожнюю болтовню?» Так и мужа чего доброго опять в дом впустишь, лишь бы не слышать больше этой болтовни, а потом придётся локти кусать. Она села в кухне на стул и, глядя на голубоватое газовое пламя, вспоминала минувший день. Болтовня. Сплошная болтовня. С той минуты, как она сообщила почтовому начальнику, что хочет выйти из партии, причём незамедлительно, ничего больше и не было, кроме болтовни. Её освободили от доставки писем, Зато непрерывно допрашивали, во что бы то ни стало хотели узнать, почему она желает выйти из партии, по каким причинам. Она упрямо твердила одно. «Это никого не касается. Не желаю я говорить о причинах, и выйти из партии хочу прямо сегодня». Однако чем больше она упорствовала, тем настойчивее они становились. Больше их ничего не интересовало, только это почему. К полудню явились ещё двое штатских с портфелями. Тоже без передышки её выспрашивали. Про жизнь, про родителей, братьев-сестёр, мужа и детей. Поначалу она отвечала охотно, радуясь, что наконец-то не требует объяснить причины выхода из партии. Но затем, когда дошло до её семейной жизни, снова уперлась. Следом начнут выпытывать про детей, а она не сумеет рассказать про Карлемана гладко, и эти проныры догадаются, что дело неладно. Нет, про это она словом не обмолвилась. Это личное. Её семейная жизнь и дети никого не касаются. Но штатские не отставали. Они знали много способов. Один слазил в портфель, достал какой-то документ и принялся читать. Ей очень хотелось узнать, что он читает, ведь в уголовной полиции на неё ничего нет. Что эти штатские как-то связаны с полицией, Эва сообразила. Потом они снова взялись за расспросы. Документ, видимо, касался Энна потому что теперь её расспрашивали о его болезнях, о его лени, о его страсти к бегам и о его бабах. Началось всё опять-таки совершенно невинно, а потом она вдруг почуяла опасность, закрыла рот на замок и больше ничего не сказала. Нет, это тоже дело личное, и никого не касается. Отношение с мужем — её личное дело. Кстати, живёт она отдельно от него. И тут её снова прищучили. С каких пор она живёт отдельно? Когда видела мужа последний раз? Не связано ли её желание выйти из партии с этим человеком? Эва Клуги лишь качала головой. Но с ужасом думала, что, вероятно, они теперь и Энна допросят. А этот тюфяк за полчаса всё им выложит. И, как говорится, выставит её голышом на всеобщее обозрение с её позором, о котором пока что знала только она одна. Чего доброго ещё и напишут про неё. И тогда в партии пойдут бесконечные разговоры о матери, родившей такого вот сына. Личное дело. Сугубо личное. Почтальонша, задумчиво наблюдавшая за пляской голубых язычков газового пламени, резко вздрагивает. Вчера она совершила серьёзную ошибку. Упустила возможность на время спрятать Энна. Всего-то и надо было дать ему денег на неделю-другую да сказать, чтобы схоронился у какой-нибудь из своих подружек. Она звонит в дверь Геш. «Знаете, госпожа Геш, я передумала. Не мешало бы перемолвиться с мужем хоть словечком другим». Теперь, когда соседка идёт на уступки, Геш злится. «Чтобы вам пораньше одуматься-то? Ушёл муженёк ваш добрых двадцать минут назад, опоздали вы!» «Куда он пошёл?» «Почём я знаю? Вы ж его вышвырнули! Небось, к бабе какой-нибудь!» «А не знаете, какой?» «Пожалуйста, скажите мне, госпожа Геш, — Это вправду очень важно». «Ах, теперь уж и важно!» И Геш нехотя добавляет. «Он про какую-то Тутти толковал». «Тутти?» — переспрашивает Эва. «Это ж поди Труда, то бишь Гертруда. А фамилию он не упоминал?» «Фамилию он и сам не знает. Даже не знал в точности, где она живёт, думал только, что найдёт. Правда, в его состоянии...» «Может, он ещё объявится?» — задумчиво говорит Эва Клуги. Тогда пошлите его ко мне. Так или иначе, спасибо вам, госпожа Геш. И доброго вечера. Но Геш не отвечает и с грохотом захлопывает дверь. Не забыла пока, как соседка закрыла дверь у нее перед носом. Еще подумает, посылать ли к ней мужика, ли он впрямь снова сюда явится. Думать надо было вовремя. Эва Клуги возвращается к себе на кухню. Странно, хотя разговор с Геш результата не принес, от него стало легче. Что ж, всё должно идти своим чередом. Она сделала всё возможное, чтобы себя не запятнать. Отреклась от отца и от сына и вытравит обоих из своего сердца. Заявила о выходе из партии. А теперь будь что будет. Изменить она ничего не может, даже самое худшее её уже сильно не напугает после всего, что она пережила. Она не очень-то испугалась, даже когда те штатские допросчики перешли от бесполезных вопросов к угрозам. Она, мол, наверняка знает, что выход из партии может стоить ей должности на почте. Более того, если она, отказываясь назвать причины, по-прежнему хочет выйти из партии, то её сочтут политически неблагонадёжны, а для таких лиц существуют концлагеря. Она, поди, об этом тоже слыхала. Там политически неблагонадёжных быстренько делают благонадёжными. На всю жизнь благонадёжными, понятно? Эва Клуги не испугалась. Стояла на своём. Личное, значит личная, а насчёт личного она распространяться не станет. В конце концов её отпустили. Нет, заявление о выходе из партии пока что не утвердили, об этом её уведомят. А вот от почтовой службы она временно отстранена и не должна покидать свою квартиру на всякий случай. Она, наконец, передвигает забытую кастрюльку с супом на зажжённую конфорку, и внезапно решает отказаться от повиновения и в этом пункте. Не станет она сидеть, сложа руки в квартире и дожидаться мучительств от этих господ. Нет, завтра же утром шестичасовым поездом уедет к сестре в деревню под Рупином. Там можно две-три недели пожить без регистрации, уж как-нибудь они её прокормят. У них там корова и свиньи, и участок с картошкой. Она будет работать в хлеву и в поле. Ей это пойдёт на пользу. Всё лучше, чем вечно мотаться с почтовой сумкой. Туда-сюда, туда-сюда. Едва решив уехать из города, она оживает. Достается кваяш начинает собираться. Секунду размышляет, не предупредить ли Геш хотя бы о том, что она уезжает, куда говорить не обязательно. Но решает — нет, лучше ничего соседке не говорить. Всё, что сейчас делает, она делает только ради себя, в одиночку и втягивать никого не станет. Сестре и зятю тоже ничего не скажет. Впервые будет жить сама по себе. До сих пор она всегда о ком-нибудь заботилась, о родителях, о муже, о детях, а теперь осталась одна. На миг кажется, что одиночество придётся ей по душе. Может, статься в одиночестве, из неё всё-таки что-нибудь да выйдет. Теперь, когда у неё, наконец, найдётся время для себя и не понадобится ради других — забывать о собственном «я». Этой ночью, которая так пугает госпожу Розенталь своим одиночеством, почтальон Шеева Клуги впервые вновь улыбается во сне. Ей снится, будто она стоит на огромном картофельном поле с тяпкой в руке. Куда ни глянь, всюду только картошка, а она совершенно одна. Ей надо прополоть от сорняков всё картофельное поле. Она улыбается, поднимает тяпку, Та звонка лязгает о камень, Стебель лебеды падает на зим, Она всё машет и машет тяпкой.